38. Макс Брюстер слез с бани танка. Прислушавшись, он подумал, что оглох, но потом догадался, что на колбое стих, а точнее вообще прекратился, только где-то ещё продолжали хлопать миномёты и стречить пулемёты. Потом он услышал, словно через вату, что его кто-то зовёт. "Макс, Макс!" Брюстер обернулся в сторону кричавших. Им оказались Кастер и Стюарт. Они звали его, махали и тыкали руками в сторону Айманов. Макс, как заворожённый, посмотрел туда. В небе было множество чёрных точек. Как только он их увидел, слух пришёл в норму, и теперь все звуки были отчётливо слышны. "Макс, скорее сюда, это повторный налёт". Брюстер виляя бросился в окоп и побежал в свой моблиндаж. Там его ждали только четверо бойцов четвёртого взвода, раненый погиб от потери крови. Остальные сложили свои головы в перестёлки с шайманскими пехотинцами, пока он разбирался с танком. Наступающие так и не смогли пробиться, несмотря на поддержку тамтитов. Один из них, кстати, валялся неподалеку с битой ракетой. Танки также были все подбиты. Но и оборонительные укрепления сильно пострадали. Всем было ясно, что вторые атаки они не переживут. — Кастар! — тягучо произнес Макс имя Мешко, словно как бы через вату слышал свой голос. — Ставь пулемет. Сколько там патронов? — Еще тысячи две. Нормально. — Ты это... Посиди пока. А то ты совсем никакой. Вот аптечка, если что. — Ладно. — Ладно. Брюстер сел у стены, закрыл уши руками. Звон в ушах зазвучал с новой силой, но ему было всё равно. Только Блейд печально смотрел ему в глаза, интуитивно понимая, что его хозяину сейчас очень плохо. Снова нарастающий гул самолётов, к которым на этот раз прибавилось всего и транспортных челноков Weylis, вёщих в своих чревах солдат с других застав, а также тяжёлую технику взамен подбитой. Снова рёв взлетающих ракет на встречу своим целям. Только на тот час стрельбы было больше, а ракет меньше. Но теперь зенитчики не берегли бы и запас, гружа его весь без остатка, проявляя чудеса ловкости при перезарядке комплектов ПВО. Иногда техники не успевали отбежать на пораёчное расстояние, а ракеты уже уходили в небо, обжигая их стартовыми струями. Заработали автоматические зенитки, которых осталось всего 3 штуки. Но даже они выписали своими снарядами такие фигуры и прилитали такие сети, что несколько "Фуриосов" загорелось. И они сгрузив свой боекомплект в долине, ушли во свои аси. В небо ушли последние ракеты, сбившие еще пару истребителей. Зато ответный залп снес всю оборонительную инфраструктуру, как ветер, карточный домик. А потом посыпались бомбы. Они падали долго и часто, перепахивая оборонительные рубежи, окончательно превратив холм в подобие лунного ландшафта. Брюстер не помнил, как долго продолжалась бомбардировка, время перестало иметь значение. Земля тряслась как при семибальном землетрясении, которое он пережил на своём родном Альпамире. Только на этот раз всё продолжалось слишком долго. Удивительным было только то, что выдержал б린다ж. Лишь одна балка съехала, но её тут же подпёрли, и она не упала. Чувство его привёл к Опрал Эстевес. Тот растермашил его что-то крича ему прямо в ухо. Потом приснул его лицо немного воды из фляжки. Макс, Макс, приготовься, сейчас пойдёт десант. У тебя с пулемётом лучше всех получалось. Хорошо. Брюстер подобрался к пулемету, проверил ленту, передернул затвор и стал ждать. В долине, в двух километрах от холма, садились Уэйлисы. Они, так же, как и репханты, разбрасывали шашки, которые образовывали дымовую завесу. Снова пролетели там титы, окончательно окутав долину белой пеленой, в которой ничего нельзя было разобрать. Плюс ко всему, рядом с блиндажом черным дымом коптила установка ПВО, также загораживая обзор. А ведь может так случиться, что мы единственные оставшиеся в живых, подумал Макс, напяливая на лицо фельд для дыхания, чтобы защититься от прогоркой гари. Просто этот дым скрыл нас от бомбовой атаки, а все остальные... Но оказалось, что они не единственные уцелевшие, об этом оповестили редкие артиллерийские выстрелы. Прицельная аппаратура пушек настроилась на поиск целей в новых для себя условиях. Они били и били в белую пелену, и вот красный шар вырвался из тумана, ознаменовал гибель танка, потом второй и третий. Макс по-прежнему ничего не видел, но слышал, что тундеры совсем близко, у самого подножия и через минуту зайдут в мертвую зону. И тогда эти неуязвимые для пехоты монстры просто передавят всех своими гусеницами. «Видимо, они решили просто засыпать нас своими бомбами», — произнес Кастр, выглянул в амбразуру, умно. — Нет, — возразил Брюстер, внимательно вглядевшись. — У них на подвесках нет бомб, это дымовые шашки. Одна такая шашка в виде цилиндрика упала на крышу блиндажа и с громким шипением стала изверкать из себя газ. — Хорошо, что не бомба или напалм, — пошутил Кастер. — Напалм, как и ядовитые газы, запрещен к использованию, серьезно», — серьезно ответил Стюарт. — Чушь, конечно, но приятно. Вот только почему они в самом начале не забросали нас шашками? Зенитки помешали, в прошлый раз они еще работали. Тихо, оборвался их Бертрольд, к чему-то прислушиваясь. Хотя непонятно было, что можно услышать среди от всего этого грохота и лязга. Риверс уже шепотом проговорил, посмотрите на Блейка. Все посмотрели на пса. Он с каким-то непонятным и застывшим видом смотрел в сторону окна. «Макс, прямо перед нами кто-то есть». Брюстер посмотрел вперёд, но ничего не увидел из-за дыма и не услышал из-за звона в ушах. С таким же успехом можно было бы разглядывать картину с закрытыми глазами и слушать музыку машинным отделением танка. Но вот подул долгожданный ветерок, и Макс подавил в себе первое желание вскочить и убежать, вместо этого он открыл ствол по неясному силуэту, замахнувшись рукой. Пулемёт зашелся частым лаем, гильзы сыпались на пол, в один момент переполнив поддон. Но всё равно что-то влетело внутрь. «Граната!» — крикнул Берт Рольд. Но его никто не слышал из-за пулеметной стрельбы. Тогда он схватил ее и выбросил в дверь. Вместе со взрывом гранаты послышались чьи-то жуткие крики. «Примкнуть в стыки!» — скомандовал Стюарт. «За мной! В атаку!» И все, кто был в блиндаже, кроме Макса, выскочили наружу, затрещали их спруты и снова послышались приглушенные крики. Брюстер же продолжал поливать свинцом лежащее впереди пространство, стараясь накрыть как можно большую площадь, не сботя наускую янтарю. Жаль, что при строительстве её не сделали шире.